Чуть позже девяти утра дежурный по коридору принес Хельге завтрак. На подносе лежал также запечатанный конверт. Она немедленно вскрыла его и нашла следующее послание. — Вы не будете возражать, если я постучу в вашу дверь в двадцать-тридцать. Вашей красоты и вашей прелестной компании мне очень не хватает, Крис. Хельга была в восторге. Она пила кофе и активно размышляла. «Удивительный человек!» — думала она. В этот раз она постановила никаких отдаленных бестро. Мы ужинаем в номере, а затем... У нее впереди целый день, чтобы приготовиться. Обед приносят сюда. Никакого обслуживающего персонала. К черту слухи, и на сладкое Крис в моей постели. Зазвонил телефон. Винборн передал, что они возвращаются в Версаль. Не желает ли она поехать с ними? Какой идиот думает о площадке в Версале? Она в весеннем Париже. У меня мигрень, — сухо ответила она. Займитесь сами. и повесила трубку. Затем она позвонила парикмахеру и договорилась о встрече. — Мне потребуется и массажист-косметичка, — добавила она. — Будет сделано, миссис Рольф. Она принимала ванну и, лежа в ароматизированной воде, мечтала о Гренвилле. Сегодня вечером... Она закрыла глаза... и представила, как он мягко берет ее, ощутила его губы и даже застонала от экстаза. Позднее, одетая в бледно-голубые брюки, она позвонила консьержу и попросила прислать мэдр до Когда тот пришел, спросила, я желаю заказать обед в номер на две персоны, очень изысканную пищу, что вы предложите? «Все зависит от ваших вкусов, мадам», — ответил Медрадотель. «Если бы вы высказали свои пожелания — рыбу, мясо или птицу?» «Я хочу, чтобы блюда были деликатесные», — нетерпеливо повторила Хельга. «Персонал мне не нужен. Необходимо, чтобы еда была безукоризненной». «Разумеется, мадам». В таком случае я предложу амаров, мясо, сыр, естественно, и, может, рябину в шампанском. Все будет подано на подогреваемом подносе, обслуживающий персонал вам не понадобится. Хельга кивнула. Согласна. Если у вас нет ничего лучшего, смею заверить вас, мадам, вы не будете разочарованы. Шампанское просто исключительное. — Очень хорошо. Все подать в восемь часов. — К вашему слугам мадам. Арчер и Гренвиль совещались в маленьком бистро. — Сегодня день Икс, — сказал Гренвиль. — Этой ночью я переспалюсь с ней. Мне удалось также вытянуть из американца пять тысяч франков. Получите свою долю. Он протянул Арчеру два банкнота по пятьсот франков. Удрученный дороговизной жизни в Париже, Арчер взял деньги с удовольствием. — Я прочитал ту макулатуру, что мне дал Паттерсон, — продолжал Гренвиль. — Никакой нормальный человек не согласится поместить деньги в его проект, не правда ли? «Действительно, это маловероятно. Я почти уверен, что сделка не заинтересует Хельгу. Она слишком деловая женщина, чтобы вложить деньги в подобное предприятие. Поэтому скажите ей. В течение получаса Гренвиль столько слушал доставление Арчера и в конце указаники вновь. Хорошо, я так сделаю. А потом Если она откажется, что мне делать? У тебя есть какая-нибудь идея, Джек? — У меня есть зародыш идеи, но пока не слишком рано говорить. Сначала переспите с ней. — Это самое важное, — ответил Арчер с улыбкой. Восемь часов вечера появились два гарсона, и расположили подогреваемый поднос на сервировочном столике. В двух ведерках со льдом стояло шампанское. Пока они занимались сервировкой, сгорающая от нетерпения Хельга посматривала на часы. На ней был умопомрачительный костюм. К нему она выбрала простые украшения, золотые сережки и браслет. Смотрелась она великолепно. Появился Медр Дотелли и навел окончательный лоск. — Все готово, мадам, — сказал он. — Блюда могут подождать. Уверен, вы останетесь довольны. Хельга кивнула. — Благодарю вас, — проговорила она, протягивая сто франков, принятые Медр с поклоном. От нетерпения она принялась расхаживать по комнате, все время поглядывая на часы. Когда большая стрелка остановилась на половине девятого, в дверь постучали. Хельга с трудом сдержалась, чтобы не побежать. Она подошла и открыла дверь. В великолепно сшитом темном костюме и с шикарным галстуком Гренвиль торжественно сжал ей руки и коснулся их губами. как вы прекрасный воскликнул он мне кажется я не видел вас целую вечность Войдя в маленький салон он увидел сервированный стол простите хельга я хотел повести вас только не сегодня она прервала его немного дрожащим голосом сегодня моя очередь давайте выпьем по рюмке она показала на уставленный бутылками стол. «Налейте мне водки». «Я тоже предпочитаю водку». Гренвиль положил в кресло принесенный портфель и начал готовить напитки. «Вы ездили по магазинам?» Он улыбнулся. «И, наверное, закупили весь Париж?» «Нет, я осматривала площадку». под строительство завода со своими мрачными коллегами. — А вы? — Гренвиль рассмеялся. — Примерно то же самое. Он поставил рюмки на стол и после того, как помог хельге сесть, поставил свой стул рядом с ней. — Хорошо. Что мы будем есть? Она пригубила свой напиток и кивнула головой. — Такой же прекрасный, как и тот, что готовит мне хинкель. — Хинкель? — Мой старый и верный мажордом. Он остался во Флориде. Приготавливает божественные омлеты. Однако Гренвилл не проявил никакого интереса к старому и верному слуге. — Вы говорили, мы будем ужинать. — Похоже, вы голодны. Он ослепительно улыбнулся. Да. Я с трудом добрался до Парижа, плохо переношу самолет и поэтому не ел с самого утра. в действительности он по дороге отменно позавтракал, но Гренвиль никогда не мог противостоять возможности разжалобить женщину. Выпейте, и мы сразу поужинаем. Пока Гренвиль накладывал себе омаров, Хельга не сводила с него глаз. Она повторяла про себя, «Какой великолепный экземпляр самца! Он обладает всеми необходимыми качествами в их наилучшей форме!» «Хельга, а мне необходим ваш совет. Вероятно, мне придется отправиться в Саудовскую Аравию. Я, откровенно говоря, не имею ни малейшего желания туда ехать». Угроза новой разлуки подействовала на нее. Она напряглась и пристально посмотрела на него. В Аравию? Зачем? Она подумала, «Боже мой, неужели я его потеряю?» «Это длинная история, но если она вас не утомит, я расскажу». Он снова положил себе омаров. «Они действительно великолепны. Положить вам еще, Хельга?» Она покачала головой. «Что вы собираетесь сделать в Саудовской Аравии?» «Речь идет об одном проекте. Чтобы вам было понятно, позвольте сначала обрисовать дело. У меня доход, но следствоваться в Англии явная ложь». Когда-то это была значительная сумма, но не сейчас. Я жил припеваючи, когда фунт высоко котировался, но при нынешнем колебании курса валюты, должен вам признаться, я с трудом существую в соответствии со своими привычками. И я взялся за ненавистную мне работу, предложенную мне патроном американцам. Это самая утомительная работа в мире. Он мечтает построить молодежные лагеря отдыха в солнечных уголках Европы. Ему нужны деньги, и его заклинило на том, что я помогу их найти. Я обратился к некоторым известным бизнесменам, но они не заинтересовались. Потом он решил, что только Восток. Откликнется на его предложение, ведь там есть большие деньги. Я уверен, что здесь он ошибается, но он настаивает на поездке. Он оплачивает все дорожные расходы и выделяет мне на эти цели кругленькую сумму. Отодвинув тарелку, он пожал плечами. «Возможно, мне придется туда отправиться». Он поднялся, чтобы убрать грязные тарелки и поставить на стол мясо. — Прекрасно выглядит, — сказал он, раскладывая горячее. — Ваша идея поужинать без прислуги великолепна.